«Как верхушка вареного яйца, когда ты утром на завтрак срезаешь ее ножом», пошутил шепотом Валька, хотя аналогия была до боли узнаваемой. Купол отъехал в сторону, не издав решительно никаких механических звуков, напоминавших трение подшипников или работу других механизмов, застыл на месте, и в образовавшемся черном зеве подземелье Сергей заметил едва мерцающий изнутри искусственный свет. В противоположную сторону от поросшего травой купола начала выдвигаться прямоугольная платформа метров двадцати в длину, вся обнесенная вращающимися фонарями и таким же сверкающим огнями парапетом. Сергей лежал и зачарованно наблюдал за происходящим, в то время как друзья поочередно шепотом комментировали ему то или иное действие, поскольку видели это уже не в первый раз. Через несколько секунд черная пустота под холмом озарилась ярким неоновым светом, и послышался звук поднимающегося из подземелья грузового лифта. Офицер с десантником подходили уже к куполу, когда внезапно что-то случилось. Сначала сработала сигнализация и завыла сирена. Трое друзей высунули головы из кустов и изумленно переглянулись. Для них подобная реминесценция происходящего внутри колючего ограждения была впервые, не говоря уже о Сергее. Эквивалентом потрясения был непонимающий взгляд, которым обменялись Егорыч с Валькой. Спустя минуту на поверхность платформы из подземного зева начали выбегать возбужденные сотрудники в белых халатах и комбинезонах химической защиты. На некоторых были одеты противогазы, другие держали в руках какие-то неизвестные друзьям приборы и объединяло их одно — это было похоже на панику. Послышались крики, восклицания и команда офицера, призывающего к спокойствию. Сирена продолжала выть, когда из дальнего бункера выбежала группа вооруженных десантников и подбежала к людям, оцепили их кольцом, не давая возможности разбежаться в стороны. Десантники – это, скорее всего, гарнизон охраны, мелькнуло у Сергея, а люди в халатах и комбинезонах какие-то ученые – физики, химики, микробиологи, генетики, например. Если это не какая-то секретная лаборатория, затерянная в лесах, то пусть мне сегодня не добраться домой и не дозвониться Маришке. Подумал он, видя, как его приятели, так же, как и он, с изумлением наблюдают за происходящим. Десантники в лесу. Откуда, спросил он себя, на милость могут находиться внутри лесного массива подразделения парашютистов? Зачем? Для каких целей? Эта группа войск имеет совсем иное предназначение в боевых действиях той или иной армии мира. Его мысли отвлекло новое действие, начавшее происходить по ту сторону колючей проволоки. Валька уже несколько минут назад без церемонным образом отобрал бинокль, и теперь Сергею приходилось напрягать все свое зрение, чтобы не упустить ни малейшей детали происходящей внутри. Все пространство вокруг выехавшей платформы вдруг покрылось мутной дымкой, похожей на туман. Воздух заколыхался, и на свет Божий из недр подземелья стремительно выкатила карета, запряженная четверкой вздыбленных лошадей. Животные ржали от испуга, рвались из упряжи и пытались легать задними ногами метавшихся вокруг людей. Все это происходило настолько быстро, что Сергей не успел даже опомниться, когда лошадей тут же усмирили и вместе с каретой отправили назад внутрь подземелья. На все про все ушло не более минуты. Валька шалело посмотрел на Егорча. «А вот это уже что-то новенькое». Солдаты проводили вниз возбужденных ученых, офицер отдал какие-то команды, сирена затихла, и все вернулось к изначальному варианту. Холм также бесшумно заехал на свое первоначальное место, паника успокоилась, и десантники отправились назад в свои казармы. Будто ничего не произошло. Наступила тишина, изредка прерываемая криком птицы с стрекотом белок в ветвях деревьев. Где-то рядом прошмыгнул заяц, а чуть поодаль послышалось сопение пробегавшего мимо дикого кабана. Природа вернулась к своей обычной жизни. Офицер с охранником спустились в какой-то люк и последовали, очевидно, следом за сотрудниками, выяснять причину столь необычного для друзей переполоха. «Это для нас новенькое», — прокомментировал Егорыч. «А для них это похоже в порядке вещей. Видели, как они быстро и сообща этих лошадей утихомирили? Не первый раз, видимо, с такими сталкиваются». «Авария?» — тихо спросил Валька. «Судя по всему, да. Сирена, паника, солдаты». «Но при чем тут карета?» — Егорыч почесал щетину на подбородке. «Вы рассмотрели ее?» меня Валька бинокль отобрал». «Да я и сам толком в него ничего не разглядел», — отмахнулся тот. «Все произошло настолько быстро и слаженно, что...» «Погоди», — Егорыч прищурился и посмотрел на уже пустой холм. «Я видел», — сделал он ударение на букве «Я». «Что видел?» «Гербы на дверцах». «Какие еще гербы?» «Обыкновенные. На всех императорских каретах. А вы заметили, что она была едва ли не из чистого золота?» В свои времена инкрустировались гербы того или иного правящего дома династии. И что? У Вальки загорелись глаза. Он, видимо, только сейчас осознал, что карета имела желтый блестящий на солнце свет и переливалась всеми цветами радуги от украшающих ее драгоценных камней. Понятно, что основание и каркас ее был деревянным, но золотое покрытие с камнями, изумрудами и рубинами только сейчас дошло до его сознания. «И что?» — повторил он. «А то, друг мой Валентин, что гербы эти принадлежали, судя по всему». Валька подался вперед, открыл рот в ожидании, когда туда залетит муха. «Кому? Не томи, Егорыч, Богом прошу!» Сергей тоже проникся торжеством момента. Егорыч выдержал эффектную паузу и почти по слогам произнес доверительным шепотом. «Наша императрица!» Елизавете Петровне! Наступила гробовая тишина. Где-то в болотные лужи квакнула лягушка. Чему? Кому? протянул Валька. Елизавете Свет Петровне, повторил зачарованный Егороч, глубокомысленно подняв палец вверх. Матушки императрицы, дочери Петра. Валька ошалело бросил взгляд на Сергея. не не не понял. А откуда ты знаешь? Сергей и сам был готов заикаться от столь сных шибательной новости, но, вспомнив очертания корпуса и богатую упряжь лошадей, склонен был теперь согласиться. Знаю, потому что в свое время интересовался Геральдикой. Чем? Игорь с досадой махнул рукой. Потом у Сереги спросишь, он тебе объяснит популярно. Повторяю, гербы на дверцах были времен. «Правление Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Ты что, в своем техникуме истории не учишь? Это еще в школе каждый восьмиклассник знает. Елизавета Петровна правила после Анны и Анны, и Анны Леопольдовны. правда, правил всего один год. А вот Елизавета правила России двадцать лет». «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — перебил его Валька, до которого, наконец, дошел весь смысл только что произошедшего. «Это та Елизавета, что была перед Екатериной Великой?» «Скорее перед Петром III, облегченно выдохнул Егорч, тоном усердного учителя, прилежно объяснявшего нерадивому ученику о истории. «Ну, в принципе, да. Можно для тебя и перед Екатериной. Ну, теперь я уяснил, о чем я». Валька, наконец, сдался, повернувшись к Сергею, недоуменно спросил. «Ты тоже видел?» Тот не стал напоминать о бинокле, но утвердительно кивнул. По всем параметрам и богатой оснастке это, несомненно, была императорская карета. А раз Егорыч разбирается в Геральдике, то так тому и быть. Другой вопрос, была ли она настоящей? Или это какой-то антураж для непонятных целей? И самое главное, откуда в лесу, в подземелье секретной, по всей видимости, базы, карета времен императрицы Елизаветы Петровны? Этого Сергей не знал, как, впрочем, и все остальные. Они еще какое-то время лежали тихо, переговаривались в полголоса и ожидали дальнейших событий, но, взглянув на часы, Егорович предупредил. «Ладно, Валентин, позже я тебе расскажу о временах Елизаветы, а сейчас нужно собираться назад к болотам. Если Сергей хочет успеть вернуться к своей баршне на день рождения, на сегодня нам впечатлений хватит с головой» а завтра и послезавтра после карьеры наведаемся сюда вновь. Посмотрим, что тут будет происходить дальше. Не забывайте, что нам еще нужно два часа пробираться по лесу, а затем на велосипедах до моей сторожки. Там Сергей сядет на электричку, а ты, Валентина, останешься ночевать. Все готовы. И они, видя, что ничего больше не происходит, покинули место своего наблюдения и направились назад через лес навстречу своей новой судьбе. История с каретой уже поглотила их в себя, сосала как вакуум. И теперь, прежде чем отпустить, преподнесет им еще немало событий, которые перевернут их жизнь от начала до конца. Но это будет позже. Четыре. Уже сидя в электричке, Сергей пытался прокрутить всю цепочку событий, произошедших с ним с того момента, как он утром снял трубку и согласился с Валькой ехать неизвестно куда. Втолкнув его, Серегу, в уже отходящую электричку, Валька на прощение что-то прокричал, но у Сергея не было желания что-либо отвечать. Весь мокрый, искусанный муравьями и поцарапанный колючками от кустов, он увалился в вагон, плюхнулся на ближайшее свободное место и провалился в беспокойный сон. Пока его не разбудили соседи на конечной станции маршрута. Теперь что? Теперь нужно мчаться домой, хватать трубку и звонить Маришке, пытаясь объяснить свое позорное отсутствие на дне рождения. Да еще и без подарка. Но как все это, то что он видел, преподнести ей, не попав при этом под руку со сковородкой или того хуже не загреметь в психическую больницу областного масштаба? Собственно говоря, деваться все равно было некуда, и уже придя домой, он дрожащими руками набрал номер своей благоверной, выпалив при этом первое, что пришло в голову. «Прости, ангел мой!» Хотел рассказать небылицу о якобы летающей тарелке, повстречавшейся им с Валькой в лесу, но тотчас же осадил себя, понимая, что сначала придется объяснять, зачем он вообще поперся в лес, вместо того, чтобы пойти, как и обещал, вдвоем в кинотеатр. Однако доказывать ничего не пришлось. Второе сопрано Маришки буквально взорвало трубку истерическим криком, обещая ему все круги ада, которые воспевал в своих стихах еще великий Данте, не подозревая, что однажды их будут цитировать в вольном изложении его потомки, спустя несколько сотен лет. Из зала с любопытством выглядывали родители, противный кот, живущий, как он полагал, на таких же законных правах в этой квартире, С ласковым урчанием принялся метить кроссовки Сергея. «Я тебе!» — неслось из трубки. «Все свои лучшие годы отдавала, а ты...» Поток женской ненависти, как известно, исчерпаем и не меняется десятилетиями. Поэтому Сергей даже не спросил, какие это такие лучшие годы она отдавала ему, если учесть, что самой Маришке сегодня исполнялось 17 лет. Ничего не оставалось делать, как просто слушать, шмыгая носом и кивать головой в надежде, что этот фонтан обвинений скоро, наконец, иссякнет. Поэтому, когда Маришка перевела дух, чтобы собраться с новыми силами. Сергей, улучив момент, виновато произнес, отчего-то заговорив шекспировскими стихами: Мне потому приятно с вами помолчать, что вымолвить вы слова не дадите. На том разговор, собственно, и закончился. В трубке на секунду воцарилась пауза. Переваривая услышанное, потом послышался всхлип, и логическая концовка не заставила себя долго ждать. «Нахал!» — мембрана телефона издала прерывистые гудки, означавшие, что на том конце бросили трубку. И глупо уставившись на кота, Сергей, в свою очередь, положил свою. таков был финал неудавшегося ухажера за пылким и любящим сердцем своей возлюбленной. Чёрт бы, побрал этого Вальку. С подумал он и поплелся мимо родителей к себе в спальню, даже не объяснив им, каким образом он оказался весь поцарапанный и обкусанный безжалостными насекомыми. А на утро, проснувшись, спал плохо, все время снились какие-то лошади, он кое-как доковылял в ванную, заглянул в зеркало и поморщился. Зеркало ответило ему тем же, первым делом набрав Маришку, счастливо полагая, что женская мятежная душа возлюбленной успокоилась и простила грешного Гремыку, прокричал в трубку, боясь, что ему опять не дадут слова. «Козочка моя, прости меня!» «Да пошел ты!» — был ответ, но трубку не клали и ждали ответа. «С днем рождения!» — выпалил Серега, не совсем понимая, что именины уже, в общем-то, прошли. Трубка помолчала, затем поинтересовалась как бы невзначай. «Чего хотел, бабник?» «Хотел с тобой...» Сергей запнулся, только сейчас осознав, с каким персонажем его сравнивают на том конце провода. «Я не бабник», — попробовал реабилитироваться он. «Меня Валька в лес затащил, а там...» «Знаем мы ваш лес», — безжалостно констатировала трубка Маришкиным голосом. «Я весь день прождала, торт испекла». Родителям после обеда звонила, а он, видите ли, по бабам шляется. — Погоди, козочка моя. — Я тебе не козочка, козел. Разговор с переменным успехом длился еще бесконечное время, пока, наконец, вымолив у обладательницы второго сопрано временное прощение, Сергей уговорил ее встретиться через час в парке у фонтана, где он и расскажет, что случилось с ним в этом проклятом лесу. Сначала сбивчиво, глотая слова от страха, что его перебьют бесцеремонным образом, но потом, постепенно убеждая, что Маришка только показывает вид рассерженной дамы, Сергей рассказал ей все от начала до конца, начиная с утреннего звонка Вальки и заканчивая последней электричкой, на которой он добрался домой. Валька и Горч остались там, ожидая его завтра утром с рюкзаком, полным еды. Они сидели на лавочке у фонтана, и чем больше Сергей погружал Маришку в таинство своего рассказа, тем шире округлялись ее прекрасные глаза, не имевшие, как полагал Сергей, ни одного аналога в мире. Она перебила его лишь раз, когда спросила, кто такой Егорч, а когда Сергей дошел до финала, задумчиво произнесла, теребя платочек в руках, который вытащила на всякий случай, если придется показать провинившегося свои слезы. Секретная база, карета, комбинат. От ее злости не осталось и следа, от чего Сергей почувствовал себя на седьмом небе от счастья, взяв на заметку, что женщины верят во что угодно, лишь бы перед ними вовремя извинились и, покаявшись, пообещали миллионы звезд с неба. — Что скажешь, коз...? Он вовремя запнулся, помня, с кем его сравнивали в прошлый раз. Вместо этого спросил. — Что будем делать? «Валька знал, что у меня было вчера день рождения?» «Знал», — потупился Сергей. «Но он же и посадил меня на последнюю электричку, иначе я бы там застрял еще на ночь». Маришка, казалось, обдумывала что-то, затем решительно поднялась и серьезно ответила. «Ладно, с ним я разберусь позже. Нам нужно в институт взять больничные справки на несколько дней, а завтра утром я поеду с тобой к вашему Егорчу». Если он подтвердит все, что ты мне только что рассказал, то считай, что ты прощен. Жди меня здесь, я в институт. Там у меня знакомый врач есть. Возьмем больничные и на несколько дней будем свободны. Там и посмотрим, что это за комбинат такой, и что это за кареты выскакивают у вас из-под земли. Я с вечера приготовлю бутерброды и напеку пирожков. А торт еще со вчерашнего дня остался, так что твоим друзьям будет чем подкрепиться на первое время. А там посмотрим. «Очень уж ты, рыцарь мой пропащий, заинтересовал меня этой историей». И, рассмеявшись, она поцеловала Серегу в губы, отчего дала понять, что на данный момент он временно реабилитирован. Но только на данный момент. Не более. Уже подходя к институту, с Маришкой произошло нечто странное, заставившее ее замереть на месте, тряхнуть головой от внезапно накатившегося чувства дежавю, и более пристально посмотреть в толпу студентов, выходящих из дверей учебного корпуса. На какой-то короткий миг ей вдруг показалось, что среди абитуриентов она мельком увидела Сергея, стоявшего чуть в стороне, и напряженного, выискивающего кого-то из толпы. Как он мог ее обогнать, если она покинула его несколько минут назад, оставила сидящим на лавочке фонтана, к тому же на Сергея была совсем другая одежда? И, как ей показалось, он был немного старше, что ли. Он мелькнул в группе выходящих студентов и тотчас растворился. Исчез, будто растаял в воздухе, как кусочек сахара в чайном стакане. Пропал. Маришка вторично тряхнула головой, сознательно ощущая, что такое с ней когда-то уже было или будет. Именно здесь, на этом месте, с этими же лицами, знакомыми и просто проходящими пешеходами. Только будет это совсем в ином исчислении времени, при другой погоде. И, как позже выяснится, Маришка была права. Этот случай, когда она увидит Сергея в другом одеянии и выглядевшем старше своего возраста, произойдет с ней совершенно при иных обстоятельствах, в другом времени и другом континууме пространства». А пока... После того, как она ушла, Сергей облегченно опустился на лавку и отчего-то вспомнил своего кота, пометившего вчера его кроссовок. Хорошо, что он переобулся, а то конфуз перед Маришкой был бы ещё невыносимый. все таки она у него обворожительна. Вечером того же дня, уже со справками на руках, они готовились к завтрашней поездке и встрече, теперь уже своих общих друзей. Маришка занималась приготовлением провизии, а Сергей успел сбегать в цветочный ларек, заскочить в ювелирный магазин и на заранее отложенные деньги купить имениннице довольно красивый браслетик, который она благосклонно приняла из его рук в качестве подарка. Так закончился второй день той судьбы, которая отныне была предназначена Сергею с высоты небесной канцелярии и которая с этого дня полностью перевернет его прошлую жизнь навсегда. Таким образом, утром следующего дня уже и Маришка двинулась навстречу своей судьбе, еще не предполагая, что, начиная с этой минуты, вся жизнь еще будет развиваться совсем в ином направлении и отнюдь не в том, какой была предназначена ей свыше. Но об этом, разумеется, никто из них пока не знал. 5. Толкнув своего друга в уходящую электричку, Валентин с Егорочем присели у сторожки, путя обходчиков перекурить и наметить дальнейшие свои планы. Оставив велосипеды сменщику, Егорыч хотел успеть вернуться домой еще затемно, в небольшой поселок, расположенный тут же на станции Кубанская, где они договорились с Валькой переночевать и с утра отправиться на дрезине к развалинам комбината. Как уже упоминалось, Егорыч обитал один в двухкомнатном домике, и Валька не раз останавливался у него ночевать, даже тогда, когда сам хозяин дежурил на смене. Разговор крутился в основном вокруг происшествия с каретой. «Может, они там к съемкам какого-то фильма готовились?» — предположил Валька. «Егорьич, не мели чепухи. Откуда в наше время царские кареты?» То -то и оно, Валентина. Тут что-то не так. Военная база, секретная территория». Поддержка десантного подразделения, да еще и в лесах. Зачем, скажи мне, в лесу парашютисты? Этот небывалый локомотив, похожий на агрегат далекого будущего. Оба помолчали. Ну что дальше? Ко мне пойдем. Картошки пожарим, коньяк допьем, потом поспим и утром в путь. Фотоаппарат я взял. У меня, кстати, грибы засушенные есть, которые мы якобы собирали. Оба приятеля, старший и младший, затушили окурки и отправились в поселок, до которого было едва больше километра. А уже на утро оба приятеля выкатили дрезину и по очереди, качая гидравлическим насосом, добрались по рельсам к восьмому километру, где, по словам Егорчи, неизвестные баловники перевели стрелку семафора, открыв при этом въезд в тупиковую ветвь железнодорожного полотна, ведущего к заброшенному комбинату. Рельсы выглядели ржавыми и старыми, поэтому это и было загадкой для обоих друзей. Они мы пойдем», — сказал Егорыч, внимательно вглядываясь в свои вчерашние следы. «Похоже, после меня здесь никого не было, так что бери рюкзак с фотоаппаратом и иди за мной, шаг в шаг, не оставляя за собой лишних улик. Готов?» Валька кивнул, доставая из дрезин рюкзак с фотоаппаратом, бутербродами и термосом, при этом не забыв упомянуть о возможных непрошенных гостях, которые могут повстречаться на пути их следования. «Потому и прятаться будем», — согласился Егорыч.